Обедал Рыков в клубе «Экипаж» в Передоневском переулке, где изредка бывали и высокие официальные лица. Вице-премьеры, министры, депутаты. Поэтому Герман Давлатович не удивился, когда в ресторан клуба заглянул начальник обеспечения президента Хейна Янович Носовой. Подошел, поздоровался учтиво и сел рядом. Рыков заказал блины с черной икрой, севрюгу с хреном, салат крабовый, седло, барашка под чесночно-сметанным соусом страза претти, лингвини с ветчиной и розовой семгой, и на десерт клубнику со взбитыми сливками. Алкогольные напитки он не употреблял. Носовой попросил принести классический коктейль «Сингапур-слин» – красную икру, стерлядь в шампанском, лангусты и бараньи ребрышки. «Слушаю вас, Хейна Янович», – сказал Рыков, перейдя от салата к закускам. Со стороны они смотрелись, как обычные завсегдаты ресторана, собравшиеся откушать, чем Бог послал и побеседовать о приятном. На самом деле контакт посвященных двух из девяти неизвестных, замахнувшихся на кресло координатора Союза 9 был полон внутреннего драматизма и напряжения. «Необходимо разграничить сферы влияния», сказал Хейна Янович, не заходя издалека, «и договориться о границах». «Сферы влияния может разграничить только сход Девяти», ответил простодушно Рыков. «К тому же я не вижу причин столь серьезного шага». Ваши люди начали активную охоту за моими исполнителями. Прости, Хейна, однако ваши люди начали раньше. Мои ответили. Теперь мы квиты. Носовой потрогал свой крошечный носик, будто сомневаясь, на месте ли он. Чего ты хочешь, Герман? По-моему, этот вопрос должен задать я. Рыков доел салат, промокнул губы салфеткой. Ты просил встретиться, я пришел. Хорошо, будем говорить прямо. В планах ККК появились новые цели. Причем большинство из них – мои люди. «Люди СС», – уточнил Герман Довлатович, – «судьи ККК обеспокоены некоторыми тенденциями, возникшими в государственной системе власти после появления там ваших э, людей. Государство снова начинает вставать над обществом, над личностью, сваливаться к тоталитарному режиму, а правительство продолжает действовать по остаточному принципу – сначала себе, что останется народу». «Передергиваешь, Герман!» – поморщился носовой. «Популистские заявления в устах посвященного смешны. Чего ты хочешь добиться?» Рыков неторопливо принялся за седло барашка. Хейна Янович подождал немного, потом подвинул к себе блюдо с бараньими ребрышками. Напряжение защитных псиоболочек, обоих неизвестных, сгустились, хотя по-прежнему со стороны они казались мирными собеседниками, занятыми хорошей едой. Наконец Герман Давлатович покончил с мясом и взялся за клубнику сказал закончившему трапезу Носовому. «Хейна, я вижу на троне Союза другую кандидатуру. Я знаю, но Мурашов не созрел для...» ни Мурашова». «А кого же?» – озадаченно глянул на собеседника Носовой. «Себя», – невозмутимо ответил Рыков. Наступило минутное молчание. Герман Давлатович доел клубнику, попросил у подскочившего официанта чашечку капучино. «Вряд ли это известие изменит наши отношения», – изрек наконец Носовой. «У меня насчет трона свои замыслы. Разве ты стараешься не для себя?» Хейна Янович выдержал огненно-алчный высверг взгляда собеседника. Покачал головой, помедлил. «Какая разница, Герман? Я считаю, ты не фигура для координатора. И я не одинок в своем мнении». Рыков погасил взгляд, способный остановить сердце обыкновенного человека. «Оставим эту бесплодную дискуссию. Говорят, твои церберы навещали Соболева. Что он им ответил?» Носовой усмехнулся. «А ты пошли к нему своих, узнаешь». «Пошлю», — спокойно проговорил Рыков, «хотя не уверен, знает ли он хотя бы один незаблокированный мир». «Даже если знает, не скажет». «Скажет», — от тихого голоса Рыкова повеяло могильным холодом. «Или исчезнет». «Но даже если Соболев скажет, тебе не удастся в одиночку проникнуть в мир и овладеть иглой». Рыков вздохнул. Незаметный, маленький человечек, с виду клерк или бухгалтер, мягкий, уступчивый, всего и всех боящийся, не претендующий на роль лидера, но способный на все. «Хейна, переходи в мою команду, пока не поздно. Когда придет монарх, у тебя не будет шансов остаться в живых». Рыков поднялся. Носовой с любопытством глянул на него снизу вверх. «Ты считаешь, он придет?» Зачем? как это ему удастся, кто его вызовет. Всего хорошего. Герман Давлатович поклонился и просеменил к выходу из ресторана. Хейна Янович задумчиво смотрел ему вслед, отмечая внутренним зрением, как засуетилась на улице команда телохранителя Рыкова, ведомая Тимиром Жанбалатовым. Хотя Герман в ней не особенно-то и нуждался. Их разговор не мог подслушать никто, даже другие посвященные. Оба заблаговременно приняли защитные меры, Однако у носового осталось в душе тягостное впечатление, что в беседе незримо присутствовал кто-то третий.